Глава седьмая. Четвертый раз стукнувшись пальцами ноги о ножку стола, я перестал метаться по курительной и села. Почему они приклеились ко мне? Я не понимаю. Вопрос риторический, Да мне самой было ясно. Но иногда кажется, что когда вопишешь, воздеваешь к небесам самые ржатые кулаки, то вроде как и делаешь что-то полезное для разрешения ситуации думаю, потому что ты была одна, пожал плечами Леонард. Это я и сама понимаю, отмахнулась я. Если бы ко мне просто привязалась городская шпана, я бы не удивилась. Но их же кто-то нау чтобы эти мелкие шавки напали на кого-то из пассажиров гордости Бритвальда. Зачем? Мы, разумеется, не обнаружим на судне никого, соответствующего полученному описанию, утвердительно сказал генерал. Госпожа Рэтфилд покачала головой. Я считала память того бандита, в описании он не наврал. Но все равно ты прав, Джеймс. Такого человека на гордости Бритвальда нет. Но дело не в том, Алекс, что ты была одна. Они охотились не на тебя. А на кого? Минутку. Она вышла и довольно быстро вернулась в курительную с молодой женщиной которую я видела в ресторане, кажется, за третьим или четвертым столом. "Прошу любить и жаловать", сказала госпожа Ратфилд, Хелен Эвергрин. бюро Пинкертона". "Однако", покрутил головой лео. "Пинкертон это серьёзно?" "Меся Эвергрин. Вы на борту, так сказать, по работе?" "Да", кивнула девушка. "Мы получили информацию, что на этом судне запланировано крупное ограбление. И меня направили чтобы отследить членов банды и собрать доказательства. Лео несколько раз перевел взгляд с меня на мисс Эвергрин и обратно, потом толкнул в бок Джона. А ведь они похожи достаточно, чтобы по описанию или даже портрету можно было перепутать. Получается, охотились на вас, а досталась Сандре. Получается так. Кибнула сыщица. Я надеюсь, мисс Ван Ванхорн не пострадала? Несколько. Я нетерпеливо отмахнулся от извинений. А значит, теперь мы понимаем, что происходит на корабле. И может вычислить хотя бы одного из этой банды. Не забудь, возразила мне госпожа Ратцут. На том человеке, который говорил со шпаной на острове, была иллюзия. Иллюзия? Маскирующее заклинание, иллюзия изменения облика. Мы не знаем, что именно было применено. Да это и не так важно у нас есть два существенных момента: цвет глаз и рост, которые не меняются при наложении этих заклинаний, и то, что заказчик носит на указательном пальце правой руки некий массивный перстень. Я пошевелила пальцами. Неудобно же. Что? Неудобно? терпеливо поинтересовалась госпожа Ротфульт. Я имею в виду, неудобно носить массивный перстень на указательном пальце да еще и на правой руке. Мешает. Или он Левша. Нет. Судя по прочитанным воспоминаниям, заказчик правша. Госпожа Ратфильд повернулась к Леонарду. Лео, дай мне, пожалуйста, такой университетский перстень. Топ снял с левой руки кольцо, широкое, без камня, с вырезанным на металле гербом и буквами. Лира бета «Платина?» Платина, подумала я. Отлично, может получиться артефакт для познания ядов, например. Госпожа Рэтвуд покрутила его в руках и примерила на указательный палец правой руки. Пошевелила пальцами, как я минуту назад, и сказала, возвращая кольцо: "Действительно неудобно. Но, ну, можно сказать, почти наверняка, что он не маг." С таким крозом на пальце ни одного плетения не сделаешь. У Бринотора штук шесть перстней. Сколько мы заметили, он их даже ночью не снимает. Да, Лео, это так. Магичка усмехнулась, вспомнив что-то забавное. Но вот Бринотора я хорошо знаю уже лет сорок. Он такой трус, что не вяжется ни в какое сомнительное предприятие. А кто из старших офицеров занимался приемом пассажиров в Нью-Амстердаме? Внезапно спросил Джон. Я даже вздрогнула. Так редко мы слышали его низкий голос. Треть помощник, по-моему, ответил генерал. А вот как раз у него я заметил перстень на правой руке, на указательном пальце. Массивное золото вроде бы с сапфазом. Завтра я загляну к капитана и попробую увидеть судовую роль кивнула мисс из Можем даже вместе сходить для убедительности, чтобы не сослался на конфиденциальность этой информации. Согласилась госпожа Раутфуд. Сегодня, конечно, уже поздновато. Вы посмотрели, у вас в каютах ничего не тронуто. Мои сигналки все покачали головой. Странно, что они не попытались воспользоваться нашим отсутствием. Ну, да ладно, время уже позднее. Госпожа Ратцут тоже встала. Пойдем, Алекс. Спокойной ночи, господа. В своей каюте я бросила взгляд на купленные в лавке книги и сумку с заготовками для артефактов. И как только лионарду ухитрился их не оставить там в переулке. Я ведь напрочь забыла о книгах, которым так радовалась четверть часа раньше. Кстати, интересно. Верёвочка-то была занята. Книги он донес, связав заклинание получается, что Лео умак. Ах, какая коробочка с сюрпризами. Вроде все вытащила, рассмотрела, отложила в сторону. Хлоп, а там второе дно. И под ним новые загадки. И не факт, что не найдется дно третье и четвертое. Работа, например, загадочная. Умывшись, я достала коробку с артефактом для Майи. Знакомство с Жэлем. Навело меня на некоторые новые идеи. Дело в том, что подарок должен был представлять собой зачарованную записную книжку для рецептов, которую моя разрабатывает для ресторана в Лондоне. По моей идее, книжка сама заносила на странице текст под диктовку. Могла не только воспроизвести его вслух по сказанному хозяйкой названию, но и пересчитать на другое количество продуктов. Ну, а раз мы делаем что-то необыкновенное, То записанная книжка научится показывать, как будет выглядеть готовый десерт и чем он будет пахнуть. Новая идея требовала дополнительных расчетов магических полей, и я погрузилась в работу. А когда разогнувшись, бросила взгляд на часы, не поверила глазам. Начало пятого утра. Вот это я поработала. Ну, зато подарок почти готов, осталось блеск навести. Приняв душ, Я легла в постель и без сновидений проспала до завтрака. И завтрак бы проспала, но горничная принесла утренний чай. Раз уж подарок был почти закончен, я решила немного побездельничать. Тем более, что погода снова нас балует. На небе не облачко. Шляпа, парео, солнечные очки, треть из купленных перед отплытием купальников, и я готова отправиться к бассейну. Ладно, если заскучаю, Прихвачу найденную вчера книгу о применении в вартефакторики веществ растительного происхождения. Сегодня в бассейне было тесновато. Мы да шезлонги, расставленные ближе к носу корабля, и на солнце и под навесом оккупировали пассажиры. Я тоже позагорала искупалась. Поплавала на переганке с Леонардом и обогнала его. Ну, сантиметра натрия. Но обогнала же. И снова уселась в шезлонг. Перед глазами, куда ни посмотри, был океан синий, серый, а совсем рядом с нашим кораблем — зеленоватый. Раскрыв книгу, я попыталась читать, но и через короткое время обнаружила, что книга лежит у меня на носу, а сама я бессовестно сплю. Внезапно я увидела, что мы проходим мимо небольшого островка, сплошь покрытого изумрудной зеленью. Только в острова торчала голая серая скала. Это из застава Фазутского архипелага. сообщил сидящий в соседнем шезлонге Леонард. Необитаемые, тут живут только попугаи и дикие козы. Красиво. Я набросила парео и пошла вдоль борта, глядя на проплывающий мимо остров. Внезапно мне показалось, что среди зелени мелькнула человеческая фигура в чем то белом. Или это коза? Стоя почти на корме, Я вглядывалась в зеленое растительное буйство, когда толчок в спину перебросил меня через поручни. К счастью, я сумела войти в воду рыбкой, а не плюхнулась животом или спиной, а то при падении с такой высоты переломалось бы все на свете. Точно, как в том сне. А темные очки сейчас соскочат с носа, подумала я и пошла ко дну следом за очками. Где-то я читала, что в момент смертельной опасности любого может накрыть неожиданное озарение. Ну, к примеру, вдруг во всей своей стройности возникнет в мозгу доказательство теоремы Ферма. В другой книге перед глазами главной героини за краткие мгновения перед смертью проносилась вся ее жизнь. Ну, видимо, я недостойна. В моей голове крутились в произвольном порядке три мысли. Я не могу утонуть. Я же только что прекрасно плавала. Никто не видел, что меня столкнули за борт. Как жаль, дорогущие солнечные очки. Рыбам они ни к чему, лучше бы их украли. Ко дну я пошла медленно, даже с некоторым неспешным достоинством. Из моего рта вырвался огромный пузырь воздуха, и это каким-то образом привело меня в чувство. Я зацепилась за первую мысль: Я умею плавать. Я отлично умею плавать. Зашевелила руками и ногами и ура. Стала медленно подниматься к зеленоватой поверхности воды. Сильная рука подхватила меня под животом. Я сразу перестала бояться и словно пробка из бутылки игристого вина выскочила на поверхность воды. Солнце. Светлые боги! Солнце. Рядом со мной форкнул вон Джон. Джон, не Леонард. Тот, видимо, даже не заметил моего ухода. Ты как? Он продолжал поддерживать меня, теперь обхватив подмышками. Ох. Ты умеешь плавать на спине. Ляг на воду, тебе будет легче держаться, и постарайся расслабиться. Тебе надо чуть передохнуть. Нам еще до острова надо будет доплыть. Тут рядом. Не волнуйся. Последовав его совету, я легла на спину. Вода перестала быть врагом, который все время подстерегал меня. Теперь океан меня поддерживал и укачивал. Удивительное ощущение. Ну что? Немножко пришла в себя, выдернул меня из этой нирваны вопросок Джона. Да, вполне. Тогда вперед. До острова мы действительно доплыли быстро. К счастью, там оказался довольно пологий выход из воды. На крутую скалу я бы, пожалуй, сейчас не вскарабкалась. Только ощутив под ногами твердую землю, я позволила себе уткнуться в мокрую рубашку Джона и расплакаться. Он молчал, и не пытался меня утешать, только гладил по мокрым волосам. Наконец я отодвинулась, отжала край порыло и более или менее протерла им глаза. "Не буду извиняться. Рубашка у тебя и так была мокрая" умог я носом до убедительности. И соленая. — И соленая, да. Наш корабль уплыл. — Да, у гордости хороший ход. Она сейчас где-то вон, за тем мысом. Он рассеянно ткнул рукой в поросший пальмовый берег, что-то вычерчивая на черном вулканическом песке. Так что, нам нужно начинать строить хижину из пальмовых листьев? Это ты ее рисуешь? Минутку, подожди, пожалуйста. Не отвлекай меня. Я и Решила воспользоваться случаем, чтобы осмотреть хотя бы этот кусочек берега. В самом деле, неизвестно, сколько мы тут проторчим. Слева небольшой пляж, куда мы выбрались, упирался в высокую скалу. По зрелом размышлению я решила туда не карабкаться. Справа наш кусочек берега был ограничен густыми кустами, а вот за спиной Джона, на метрах в двухстах росли пальмы туда я и отправилась. Пальмы давали не слишком густую тень, но все же под ними было приятнее, чем на палящем солнце. Пройдя метров 100, я услышала справа от себя замечательный звук. А еще через пару шагов и увидела Ручеек. Ох, как же я хочу смыть с себя соль. Умывшись и слегка промыв волосы, я напилась воды и сорвала лист какого-то растения, вроде фикуса. Плотный, кожистый. Он мог послужить эдакой первобытной чашкой. А судя по тому, что ствол этого фикуса радостно клевали птицы, миедавить им оно не было. Когда я вернулась к месту нашей высадки с водой в кулёчке, Джон продолжал рисовать. Вернее, он уже закончил рисунок и теперь критически его обозревал с высоты своего роста. Рисунок был большой, метр на метр примерно, и напоминал «Темный, так это ж гексограмма. Ну да. Что же еще? Вроде все правильно. Сейчас передохну и проверю еще раз. Ты хочешь сказать, что ты тоже маг? Подозрение в моем голосе можно было собирать и намазывать на скалы. Ну, до Архимага мне далеко, но кое-что мне доступно. Джон пожал плечами. «Все интереснее, и интереснее. Мои спутники раскрываются с новых и новых сторон. Ладно, не будем торопить события. Пить хочешь? Я протянула ему свою добычу. А ты знаешь, хочу, ответил он с удивлением и в два глотка выхлёбал все. Здорово, ты молодец, сразу воду нашла. Ладно. Теперь скажи мне, это прекрасная графика для чего? А вот тут у нас с тобой есть варианты». Джон огляделся и потянул меня за руку. «Пойдем, расположимся вон там под пальмой, чтобы не стереть чего-то ненароком». Подстелив под себя все тот же фикусный лист. Между прочим, сухие пальмовые листья колются. Я уселась и выжидательно уставилась на него. Мы можем отсюда выбраться? Можем. У нас есть два варианта. Меня начнут искать минут через пятнадцать-двадцать». Это если никто не видел, как ты за мной прыгнул, — с осторожным оптимизмом возразила я. Много народу было на палубе. Могли видеть. Собственно, эти 15 или 20 минут уже прошли. Тоже верно. Для того, чтобы повернуть судну нужно будет сбросить скорость. Я не очень силён в судоводстве, но думаю, минут двадцать на это должно уйти. То есть через час максимум. Гордость Притвальда вернется на то место, где мы ее покинули. Через час стемнеет, вздохнула я. И мы не знаем, кто тут живет, кроме коз. Можно, конечно, забраться на ту скалу? Мы дружно посмотрели на скалу. Неприступным убежищем она никак не выглядела. Любому хищнику среднего размера эта скала как тебе песочница, покачал головой Джон. А магия огня мне не подчиняется. У меня вода и земля. А ментал осенил у меня мозг. Увы. М да. ладно. А второй вариант? Гексограмма открывает портал, и я чертил ее с расчетом на свою каюту. Но я в жизни не строил самостоятельно такого сложного портала, чтобы переместиться вдвоём с привязкой на движущийся объект. Чем мы рискуем в этом случае? можем оказаться посреди океана, но уже без острова поблизости. Теоретически нас может распылить, Но это полпроцента вероятности. Я задумалась. Не хотелось бы проверить расчёт Джона таким экстремальным способом. Есть здесь хищники или нет, еще ещё неизвестно. А вот высадка посреди океана точно закончится попаданием на корм рыбам раз его должны искать. А почему ты так уверен, что тебя хвататься так быстро, если нашего приподняния никто не заметил? Мой собеседник замялся. видишь ли, лео меня как бы охраняет, и я должен быть в поле его зрения более или менее постоянно. Ты принц инкогнито? Я хмыкнула. Ладно, твоего зачества а твои соображения. Я бы рискнул с порталом. Кстати, вспомнила я. Я же видела кого-то здесь на этом острове, как раз перед тем, как я, ну, как меня, ну, в общем, перед тем, как оказаться в воде. Не знаю, кто это был, но, по-моему, не коза, а покрупнее и движения другие. «Идем!» Джон вскочил на ноги. Не хочу быть сожранным кем-нибудь зубастым.